Глава шестнадцатая. Эвакуатор класса колонист. Стыковка с эвакуатором была нецелесообразной, поэтому мы решили воспользоваться методом, использованным во время захвата имперской станции. Правда, сейчас разбивать иллюминатор не пришлось. Ветка нашла палубу, где несколько шлюзовых камер были распахнуты настежь. В итоге я выбрал наиболее подходящее окно, после чего челнок подлетел вплотную к корпусу и завис на несколько секунд. Перебравшись внутрь небольшого отсека, я сразу заметил сотни надписей на стенках, по большей части сделанные кровью. Это были послания тех, кого система от браковки собиралась выбросить в космос. Кто-то всех проклинал, оставив ругательства и искобрезные символы. Другие просили помощи, молили о спасении или прощались с близкими. Третьи оставили здесь свои имена и перечислили тех, кого потеряли. Повсюду виднелись названия мест, где обреченные люди жили на земле и всевозможные аббревиатуры. Увидев это, сержант завис, так что пришлось его тормошить. Затем я проверил, есть ли давление за закрытым люком, и, не обнаружив его, вырезал дыру фазером. Оказавшись внутри довольно-таки объемной палубы, мы включили внешнее освещение скафандров и невольно замерли на месте. Каждый из родившихся на Пандоре слышал от стариков, носивших криптометки и номера на запястьях страшные рассказы об ужасах отбраковки. И сейчас мы оказались на одной из палуб, где проходила ее самая неприятная фаза. Из стен тянулись прозрачные рукава закрытых транспортеров, которые заканчивали свой путь под кубами стационарных биосканеров. После этого основная часть элеваторов уходила наверх, Остальные собирали бракованный материал и направляли его к шлюзовым камерам. И на этом последнем пути людей сопровождали безжалостные манипуляторы, не позволявшие выбраться из потока. Странно, но все походило на только что выключенную машину смерти. А сотни человеческих фигур, так и оставшихся в секциях транспортеров, придавали этому месту поистине пугающие штрихи. «Что там у вас?» — вопрос ветки вырвал меня из режима созерцания. «Тут, как снаружи, повсюду одна смерть», — ответил я и принялся облетать палубу от браковки по кругу. Кроме трупов обнаружилось множество предметов, явно взятых людьми с земли. Рядом пролетали связки ключей, мелкий инструмент, раскладные ножи, пачки денежных купюр и всевозможные ювелирные изделия. Я видел детские игрушки, часы и всякую мелочь, чье предназначение от меня ускользало. Сержант поймал странный кубик с разноцветными гранями и показал его мне. «Кажется, я слышал об этой головоломке», — сообщил Павлов и крутанул грани, поменяв их местоположение. При этом парень старался не смотреть на превратившегося в мумию ребенка, мимо которого сейчас пролетал. Добравшись до ближайшего терминала, я попытался с ним взаимодействовать при помощи импланта, но не обнаружил даже намека на присутствие энергии. Попробовав подключиться к другим панелям управления, я убедился, что вся электроника мертва. Во время облета меня заинтересовали следы, оставленные кинетическим оружием. А еще я обнаружил труп в прозрачном скафандре. Это был мужчина со связанными за спиной руками и отрубленной виброклинком головой. «Его казнили, как и вон ту группу людей», — произнес подлетевший новгородец и указал в сторону единственной, открытой с внутренней стороны шлюзовой камеры. Осмотрев трупы в шлюзе, я убедился, что он прав. Кто-то безжалостно убил девять взрослых и шестерых детей разного возраста. Судя по всему, это произошло после того, как имперцы законсервировали корабль. «Смотри, на запястье каждого три двойки, прямо как и у той мертвячки в скафандре, что летает снаружи корабля», — подметил новгородец. «Какая-то чертовщина», — проговорил я и принялся искать новые улики. Немного порыскав по палубе, пришло понимание, как располагались стрелки. Бросались в глаза куча отстрелянных капсульных колец, используемых в кинетическом оружии для первичного разгона снаряда. Ну а самое главное, в ходе осмотра обнаружилась цепочка кровавых следов. Их оставили, когда на палубах эвакуатора работало притяжение и имелось давление. Протектор совпадал со следом прозрачного скафандра и вел в сторону от расстрельного шлюза. Пролетев по следам, мы добрались до закрытой переборки, ведущей внутрь корабля. Судя по показаниям датчиков, атмосферного давления за преградой не имелось. Несмотря на это, мы не стали резать переборку фазером. Открыв незаметную боковую панель, я обхватил рычаг и принялся качать его вверх-вниз. Вакуум и минусовая температура не повлияли на специальную жидкость, захваченную в гидравлическую систему, поэтому через минуту переборка медленно поползла в сторону. Когда она открылась до середины, мы протиснулись в длинный коридор. Здесь все было покрыто кристалликами льда. Значит, давление отсюда уходило постепенно и окончательно упало после наступления минусовой температуры. Кровавые следы шли вдоль технического коридора. В самом конце обнаружились многочисленные следы перестрелки. Здесь висели очередные два трупа в скафандрах, вооруженные электромагнитными автоматами. А за ними виднелась взорванная переборка. Направив луч фонаря внутрь следующего помещения, я увидел, как свет побежал по казавшимся бесконечными многоярусным рядам криогенных капсул. Мигом забыв о расследовании, я рванул вперед и подлетел к ближайшей конструкции. Сверху имелся большой прозрачный треугольник, так что я сразу увидел внутри слегка подсохшего мумифицированного человека. Судя по длинным обесцвеченным волосам, это была молодая женщина. Облетев еще три десятка рядов капсул, мы везде обнаружили похожую картину. А вот присутствие энергии в системах не наблюдалось. Все было отключено, и даже индивидуальные монохромные экраны, ранее отображавшие информацию о каждом эвакуированном человеке, давно потухли. «Уровень номер 68, похоже, вокруг одни мумии», — констатировал Павлов. Он занимался тем же самым и транслировал картинку с визора своего шлема ветки. «Давай так, ты продолжишь поиск здесь. Проверяй выборочно одну капсулу через каждые десять рядов, а я полечу в самый конец». Оттолкнувшись от капсул, я рванул куда подальше. Судя по эмоциям, которые транслировало сознание сержанта, ему особо не понравилась перспектива остаться одному в склепе, наполненном десятками тысяч мертвецов. «Но нам предстоит проверить колоссальный объем помещений, поэтому сейчас не до чувств Павлова». Добравшись до конца уровня, я выключил свет и активировал свое улучшенное зрение на максимум. Затем принялся осматривать ряды капсул с мумиями, просвечивая их практически насквозь. И только через 15 минут стало понятно, что это совершенно бесполезное занятие. Судя по маркировке, это действительно был 68-й уровень. Уроки деда не прошли даром, поэтому я сразу вспомнил вбитый в сознание перечень номерных палуб эвакуатора, с которых люди отправились на Пандору. И как раз 67 и 68 номеров среди них точно не встречалось. Зато встречались номера с 69-го по 85-й. Приказав сержанту прекратить поиск, я решительно направился к ближайшему переходу на 69-й уровень. Аварийная гидравлическая система снова выручила, поэтому через 5 минут мы смогли проникнуть на соседний этаж. Короткий облет подтвердил мои подозрения. Все капсулы были вскрыты. И лишь в некоторых остались лежать трупы землян, не перенесших затяжного перелета. Подобная картина обнаружилась на 70-м, 71-м, 72-м и 73-х уровнях. Никакого присутствия людей в скафандрах или следов перестрелки мы больше не обнаружили. Зато нашелся открытый проход, позволивший заглянуть на палубу, где проводился первый прием эвакуированных землян. Трупов здесь не было, но и без того картина казалась жуткой. Передо мной предстали роботизированные аппараты прямого имплантирования, ряды смирительных ошейников и манипуляторы, таскавшие людей по палубе первой отбраковки. Никто не удосужился все это почистить. Брызги засохшей крови остались везде, где только можно. А еще обнаружились целые груды обрывков окровавленной одежды, по какой-то причине не выброшенные в космос. «Похоже на мясной цех или пыточную». — проговорил сержант дрожащим голосом. Это и есть пыточное. Эвакуированные с земли прошли через кордоны и думали, что они редкие счастливчики, которым очень повезло попасть на имперские челноки. А тут их ждали бездушные машины, срывающие одежду и пробивающие дыру в черепе. Вернувшись на уровне с капсулами, мы продолжили подниматься. По дороге обнаружили еще несколько секций, наполненных десятками тысяч мумий. Далее мы практически перестали осматривать помещение. А еще я начал осознавать, что после 118-го все уровни будут заполнены мертвыми людьми, у которых не имелось ни единого шанса ступить на поверхность Пандоры. Нам оставалось добраться до 222 уровня и понять, что же там произошло. Сообщив о своих планах ветки, я подлетел к очередному закрытому переходу, ведущему в короткий коридор между 112 и 113 уровнями и внезапно замер увидев на датчике давления положительное значение. Там есть остаточное давление, бубню про себя и начинаю с энтузиазмом вскрывать проход. Правда, в этот раз мы на всякий случай запечатали предыдущую переборку. На 113 уровне имелось давление, и хотя воздушная смесь была разряжена, здесь можно было дышать. Не обнаружив присутствие токсинов в атмосфере, я открыл забрало шлема и ощутил застарелую затхлость склепа, разбавленную ароматом горелого пластика. А еще я внезапно почувствовал, что здесь есть живой человек. Искать долго не пришлось. В первом проходе виднелось нагромождение оборудования, которому здесь не место. Подлетев ближе, мы обнаружили скомпонованные в единый массив батареи третиевых накопителей. А еще на одной из капсул виднелась рабочая индикация — Внутри нее лежал мужчина, находящийся в состоянии криогенной гибернации. Странно, но судя по строчкам текста на монохромном экране, раньше капсулу занимала 50-летняя женщина. Показания состояния организма оказались вполне приемлемыми, а энергии в накопителе хватало на 20 лет. «Ярик, посмотри-ка сюда!» — позвал сержант и вскрыл парящий в невесомости контейнер. Павлов вытащил оттуда электромагнитное оружие, Заряженные магазины, брикеты с едой и какие-то инструменты. Последним на свет появился прозрачный скафандр. Осмотрев его, я сразу обнаружил многочисленные красные брызги на материале. Кроме этого, протекторы были изгвазданы в засохшей крови. Сняв с пояса виброклинок, я осмотрел лезвие, на котором остались плохо затертые алые разводы. Значит, это он отрубил голову тому бедолаге и убил людей в шлюзе. Сержант сразу кивнул, а его лицо исказил недобрый оскал. А себе это сволочь устроила сеанс повторной заморозки. Похоже, он убийца, который слишком долго держится за свою жалкую жизнь», — зло проговорил Павлов. «Если честно, после того количества трупов, которые я сегодня увидел, захотелось просто перерезать фазером энергетический кабель, идущий от накопителя к капсуле. Мне стоило больших усилий сдержаться и не осуществить свое желание». «Командир, что будем делать?» — спросил сержант, будто прочитав мои мысли. А я почувствовал, что он хочет убить лежавшего в капсуле урода. Ликвидировать мы его всегда успеем. Давай сначала разбудим и допросим нашу находку. Оборудование криогенной гибернации оказалось примитивным, поэтому мой имплант быстро разобрался, как активировать процесс разморозки. Уже через 10 минут сердце пациента забилось с нормальной скоростью, а искусственно разогретое тело начало шевелиться. Услышав шипение из-под отъезжающей крышки, мы осмотрели довольно-таки здорового мужика, на вид лет 40 отроду. Раскрыв глаза, он попытался сфокусировать взгляд на двигающихся пятнах, а потом его вырвало белесой сывороткой, ранее заполнявшей желудок. Наконец, придя в себя, незнакомец попытался усесться и взлетел над ложем под действием невесомости. Однако сержант его тут же поймал и прижал к соседней капсуле. «Кто вы? Сколько времени прошло?» Прохрипел мужик, а его взгляд уткнулся в панель управления капсулы. «Вопросы здесь задаем мы», — произношу в ответ и сую под нос убийцы ствол фазера. «У тебя есть всего одна попытка честно рассказать. Кто ты такой и что произошло после ухода экипажа эвакуатора?» Услышав вопрос, мужик нервно закашлялся и затравленно огляделся. Я же почувствовал, что он всматривается в сумрак не просто так, а словно желая узнать, сколько нас. А еще его глазки посматривали на мои запястья, где имперцы ставили всем эвакуированным индивидуальную криптометку, номер уровня корабля и буквенно-цифровой код. «Я земли!» — произнес он и очарился. «Урод, мы все земли!» — не выдержав, выпалил сержант, и я выставил руку, мешая ударить незнакомца. «Отвечай, с какого ты уровня? Как проснулся? Кто ты и чего натворил?» «Уровень три двойки», — произнес мужик и предъявил свое запястье к осмотру. «Меня разбудили другие люди, эвакуировавшиеся из земли». Судя по цифровым показаниям, вон на той панели это произошло 42 года назад. Звать меня Владимир Абрамов. До эвакуации я имел квалификацию военного инженера второй степени и звание майора. Работал в секретном Центре изучения чужих технологий, созданном при Министерстве обороны Российской Федерации. — И что, Володя, много ты там наизучал? — спросил я, и мужик нервно ухмыльнулся. — Не особо, ведь всем известно, что после появления первого имперского корабля в Солнечной системе и до активации плана полной эвакуации земной цивилизации прошел всего год. — Ясно, и что ты расскажешь о тех, кто тебя разбудил? Этот вопрос явно попал в точку. Голый мужик резко осунулся и инстинктивно опустил глаза в пол. «А что там говорить? Они все погибли в результате аварии. На одной из палуб произошел взрыв, приведший к разгерметизации», — соврал инженер, что я сразу почувствовал. Отлетев на пару метров, сую руку в контейнер и достаю виброклинок. Включив его, я вернулся и помахал им перед носом допрашиваемого, показав лезвие, покрытое кровавыми разводами. Потом досталась в подсумка горсть стеклянных капсульных колец, собранных на месте перестрелки, и кинул ему в рожу. Насколько я знаю, после смерти от удушья действия вакуума. В телах жертв дырки не появляются. Еще раз соврёшь, и этот клинок отсечет тебе несколько пальцев. Продолжишь брехать, останешься без кисти рук. А потом я мелко нашинкую твой член и заставлю его сожрать. Обрисовал дальнейшую перспективу... Делаю резкие выпад и оставляю на скуле убийцы небольшой разрез. «Хорошо, я расскажу правду!» Тут же воскликнул мужик, но я заметил, что мои угрозы его не напугали. «Да, я признаю, это я всех убил!» «Если быть до конца честным, то мне помогал бывший спецназовец, он тоже погиб в перестрелке!» «Рассказывай детали, только не ври даже в мелочах, иначе я это почувствую и заставлю тебя страдать!» Последние слова я просто спроецировал убийцы в подсознании, что заставило его вздрогнуть словно от удара током. Для большего эффекта я запустил зрение на полную мощность, и мой глаз засветился красным.